12. Чем ближе подхожу к дому Тужинских, тем больше понимаю, что откровенно трушу. Даже поджилки дрожат. А ведь я намеренно пошла через парк, где вчера на меня напали. И даже мимо того самого места. Но сегодня, при свете дня, аллеи и скамейки выглядели до нельзя обыденными. И, не испытая на себе ужаса ночной жизни, вряд ли поверила бы, что ходить здесь может быть опасно. А вот сейчас... «Глядя на отражение облаков в серо-голубых стеклах небоскреба, понимаю очень ясно. Боюсь. Ещё как боюсь. Я скрылась вчера с вечеринки, не выполнив поставленных мне условий. Интересно, а если я расскажу Стелле, что провела ночь в квартире Павлова? Она сменит гнев на милость?» «Это, конечно, не номер телефона, но я ведь сбежала от него дважды. и Её жажда мести должна быть удовлетворена» хотя со Стеллой ни в чем нельзя быть уверенной заранее. Пока поднимаюсь в лифте, решая ничего ей не рассказывать. Ведь если упомяну о квартире Павлова, то придется рассказывать и о происшествии в парке, а я не могу и не хочу откровенничать с Тужинскими. Меня встречает София, и я облегченно выдыхаю. Но, как выясняется, моя радость преждевременно. Стелла появляется, недовольно сверкая глазами. Я бормочу, что ты жалко о том, что вчера мне стало плохо, поэтому пришлось уйти. Но она отмахивается от моих оправданий, словно от назойливого мушиного жужжания. «Прибери здесь. У тебя осталось всего два часа до приезда родителей. А потом я решу, что с тобой делать». Стелла уходит, и София, даже не взглянув на меня, следует за ней. А я иду в кладовку, где оставила вчера свой чемодан, и вытаскиваю его наружу. У меня дрожат руки. Приходится сделать над собой усилия, чтобы собраться. Постепенно привычная рутинная работа помогает мне успокоиться. Я ведь все уже для себя решила. Даже если меня уволят, жизнь не закончится. Что-нибудь придумаю. В конце концов, можно перебраться в один из городов области. Вряд ли влияние Тужинских распространяется так далеко. А на курсы можно ездить на электричке. Пусть платить в области будут меньше, но ведь и цены на жилье ниже. Я успокаиваю себя, отвлекаю от негативных мыслей. Все равно ведь мне остается только ждать, как все решится. Я не имею никакой власти над происходящим. В какой-то момент сквозь гул мне слышится голоса в прихожей. Выключаю пылесос и прислушиваюсь. Стелла с кем-то разговаривает? Второй голос мужской. Вроде и знакомый, но отсюда не разобрать чей. По какому-то наитию опускаю пылесос на пол и осторожно двигаюсь на голоса. Мне почему-то кажется очень важным их разобрать и понять, о чем там говорят. Вдруг это как-то связано со мной. Точнее, с моим будущим. Я уже стою почти у выхода из комнаты, как вдруг передо мной вырастает София. «Ты куда?» «В туалет», — говорю первое, что приходит в голову. «Сейчас туда нельзя», — выпаливает София. «Почему?» Возникает ощущение, что она намеренно не пускает меня. «Ведь туалет для прислуги здесь отдельный». И он в данный момент не может быть занят. Из обслуживающего персонала сейчас в квартире только я. София задумывается только на секунду. Потому что у тебя и так мало времени на уборку. Скоро родители приедут, а у тебя тут конь не валялся. Похоже, она даже верит в то, что говорит. Но мне нужно. Продолжаю стоять на своем, вдруг понимая, что мне и правда нужно туда. Потерпишь, заявляет София категорично и выходит из комнаты, закрыв за собой дверь. Вот ведь избалованная стерва. Я вам не крепостная девка, чтобы так со мной обращаться. Возмущаюсь про себя, но снова включаю пылесос. В чем-то она и права, родители Тужинских скоро вернутся. И если я не успею навести здесь порядок, мало нам всем не покажется. Когда уже заканчиваю с комнаты, собираю свои флаконы и тряпки, скручиваю шнур пылесоса, входит Стелла. Она улыбается своим мыслям. И вообще, настроение у нее радужно приподнятое. Совсем не то, с каким она меня встретила. Кто же все-таки к ней приходил? И я тут подумала, начинает она и смотрит на меня. Что не скажу маме о твоем проступке. Пылесос так и остается у меня в руках. А спасибо замирает на языке. Потому что она вдруг многозначительно добавляет. Пока. Пока ты будешь хорошо себя вести. Ну все, приплыли. Как известно, шантажисты продолжают держать своих жертв на крючке столько времени, сколько им выгодно. А потом чаще всего наступает трагическая развязка. Стелла теперь постоянно будет держать меня в страхе разоблачения. Я стану бояться собственной тени. И долго ли смогу выдержать нахождение в таком стрессе? Не знаю, что придало мне сил. Возмущение или наглым шантажом? Близость точки невозврата? Или то, что вчера в парке я могла распрощаться не только с невинностью, но и с собственной жизнью. Я выпускаю пылесос, и он с грохотом падает на наборный паркет из моренного дуба. «Нет», — говорю жестко, глядя Стелли в глаза, — «больше никаких угроз, никакого шантажа. Или же вы немедленно даете слово, что будете молчать, или я расскажу вашей матери, что это кто-то из вас пил вино в родительской спальне, причем неизвестно с кем». А вчера вы закатили тут вечеринку, хотя Елена Дмитриевна вас обеих предупреждала, чтобы здесь не было никаких гостей во время их отсутствия. Вряд ли старшая Тужинская станет меня слушать. Но если вдруг узнает о проделках дочерей, обеим сестрицам перепадет на орехи. И Стелла это понимает. Поэтому и смотрит на меня, как на врага народа. Некоторое время еще не веряще, а затем к ней приходит понимание, что я говорю всерьез. Я выдерживаю ее взгляд. Не знаю, что придала мне сил, но рада, что наконец-то дала ей отпор. И Стелла отступает. Договорились. Мы с Софией забываем о твоих косяках, а ты молчишь о том, что здесь происходило, пока мамы с папой не было дома. Она разворачивается и выходит из комнаты. Спина прямая, подбородок вздернут вверх. Всем своим видом Стелла выражает уверенность в себе. А я вот начинаю сомневаться. Стоило ли ссориться со старшей дочерью моей работодательницы, от которой почти напрямую зависит, будет у меня в обозримом будущем эта самая работа или нет? Но и поступить иначе я не могла. Снова позволить вытирать о себя ноги? Да сколько уже можно-то? Крепостное право у нас давно отменили, и я свободный человек, с чувством собственного достоинства. Да, я все правильно сделала. Вот только нажила себе опасного врага. Но и Стелла теперь знает, что у меня тоже есть зубы. Остаток времени меня никто не беспокоит, и я спокойно убираю квартиру. Затем собираю свои вещи в чемодан и качу его к лифту. Внизу чуть не попадаюсь навстречу лимузину Тужинских, но, к счастью, успеваю спрятаться за колонной Такси подъезжает через несколько минут, и я смотрю на часы. Все в порядке, по времени укладываюсь и успеваю на вечерние занятия на курсах.